Судьбоносная встреча Когда я возвратился в Берлин после турне со своим фильмом, повсюду были расклеены плакаты, объявляющие, что в Берлинском дворце спорта выступит встреча Адольф Гитлера. Спонтанно приняла решение сходить туда, думаю, был конец февраля 1932 года. Я никогда раньше не посещала политические собрания. Дворец спорта переполнен. Трудно найти свободное место. Наконец я села, втиснувшись между двумя возбужденными, громогласными мужчинами, и вскоре раскаялась в этом. Но выйти из зала было практически невозможно. Толпа перекрыла все проходы. Наконец, с большим опозданием, появился Гитлер. До этого духовой оркестр играл марш за маршем. Люди вскочили со своих мест и, словно лишившись рассудка, начали скандировать «Хайль! Хайль! Хайль!» в течение нескольких минут. Я сидела слишком далеко, чтобы рассмотреть лицо Гитлера. Когда возгласы стихли, Гитлер начал говорить. Соотечественники, соотечественницы. Странным образом в тот же момент мне явилось видение, которое я никогда не могла забыть. Мне показалось, что поверхность земли в виде полушария вдруг посередине раскалывается, и оттуда выбрасывается вверх гигантская струя воды, такая огромная, что касается небес. Хотя многого я не понимала а речь Гитлера оказала на меня колдовское воздействие. слушатель словно оглушила барабанная дробь, и все почувствовали, что находятся во власти этого человека. Два часа спустя я стояла, поеживаясь от холода, на Потсдаммерштрассе. Трудно было даже остановить такси, настолько сильны были впечатления от собрания. В голове мелькали обрывки мысли. Сможет ли этот человек сыграть некую роль в истории Германии и к чему приведет, к добру или злу? Я медленно шла в направлении Гинденбург-штрассы и не могла освободиться от гнетущего впечатления. На следующий день я встретилась с приятелем, решив поговорить с ним о Гитлере. Это был Манфред Георге. Примечание. Георге. Георг. Манфред. 1903-1965. Немецкий журналист. Шеф отдела критики берлинской вечерней газеты темпу С 1933 года находился в эмиграции в Чехословакии и США. Редактор берлинской вечерней газеты темпа в издательстве «Улыбтейн». 10 лет спустя, во время Второй мировой войны, издатель и главный редактор, выходивший в Нью-Йорке, немецкоязычной еврейской газеты «Ауфбау». Раньше я совершенно не понимала что это значит быть евреем. В моей семье и в кругу моих знакомых об этом никогда не говорили. Без дружбы с Манфредом Георгией я бы, возможно, оказалась глубже втянутой в национал-социалистические идеи. Он был убежденным сионистом, тем не менее тогда еще не предвидевшим грядущей опасности во всей ее полноте. Его тогдашняя оценка Гитлера гениален, но опасен. Многие удивляются, как я, несмотря на дружбу с Георгией, в течение многих лет могла доверять Гитлеру, Хочу здесь попытаться честно и нелицеприятно ответить на этот трудный вопрос. Георгий вполне понимал, что я нахожусь под сильным влиянием Гитлера. Правда, я четко различала политические убеждения фюрера и его личность Для меня это были разные вещи. Российские идеи я безоговорочно отвергала, и потому никогда бы не могла вступить в НСДАП, а вот его социалистические планы приветствовала. Самым важным для меня было то, что Гитлер обещал ликвидировать безработицу, которая уже сделала несчастными более 6 миллионов человек. Учение о расах, как тогда полагали многие, всего лишь теория и ничто иное, как предвыборная пропаганда. Несмотря на смятение, в которое меня повергло выступление Гитлера во Дворце спорта, впечатления от этого вечера вскоре снова отошли на задний план. В это время, весной 1932 года, мои будущие кинематографические планы занимали меня больше, чем политика. А тут еще я получил из Голливуда телеграмму, в которой кинокомпания Universal Film делала мне интересное предложение В новом фильме «Фанка» мне предлагалось сыграть главную женскую роль не только в немецкой, но и в американской его версиях. Речь шла о совместном германо-американском производстве. Снимать предполагалось в Арктике. С противоречивыми чувствами читала я эту и последующие телеграммы, в которых от меня требовали срочного ответа. Но не могла решиться ответить согласие Гренландия, несомненно, была очень интересна, но успех «Голубого света» давал мне шанс делать самостоятельно и другие фильмы. И вот от этого-то мне нужно теперь отказываться. Сколь непривлекательно было предложение, я отклонила его. Фанку это было на руку. С начала триумфального шествия моего фильма отчужденность между нами еще увеличилась. Ему так никогда и не удалось сделать фильм более успешный, чем мой. Но Universal хотела заполучить меня во что бы то ни стало и предложила фантастический гонорар. И если я решила принять предложение, то в основном не из-за денег, куда больше мне опрещала неповторимая возможность познакомиться с Гренландией, Конечно, сыграл свою роль и шанс стать известным в США, благодаря американской версии фильма. Но последний стимул был все же чисто эмоциональный. Решающее значение имело перспектива еще раз, возможно, в последний поработать в экстремальных условиях вместе со своей командой. «Я должна была играть летчицу, муж которой, научный работник, пропал без вести во льдах Гренландии. Съемки предстояли чрезвычайно трудные». Для этого фильма удалось заполучить Кнута Расмуссена, некоронованного короля эскимосов, правда, наполовину датчанина. Примечание. Кнут Расмуссен, 1879-1933. Датский полярный исследователь изучал в особенности Гренландию язык и быт эскимосов. Его знания Гренландии и связи с местными жителями были неоценимы. Кроме того, Паулю Коннору, директору картины, удалось пригласить на роли членов экспедиции Вегенера, ученых доктора Лёве и доктора Зорге. Примечание. Вегенер Альфред, 1888-1930. Немецкий геофизик и полярный исследователь. Автор гипотезы Дрейфа континентов. Пока полным ходом шла подготовка к фильму, Меня преследовала навязчивая идея. После речи Гитлера во дворце спорта появилось желание познакомиться с ним лично. Мне хотелось составить о нем собственное мнение. Кто он, шарлатан или действительно гений? Чем меньше времени оставалось до отплытия в Гренландию, тем сильнее становилось желание встретиться с человеком, вызывающим такие жаркие споры. Хотя казалось практически невозможным своевременно получить ответ, я все же написала Гитлеру письмо. Позднее мне часто приходилось его цитировать. Я опустила письмо в почтовый ящик 18 мая 1932 года. Уважаемый господин Гитлер, недавно я впервые в своей жизни посетила политическое собрание. Вы выступали с речью во дворце спорта. Должна признаться, что и вы, и энтузиазм слушателей произвели на меня очень большое впечатление. Мне бы хотелось лично познакомиться с вами. К сожалению, в ближайшие дни я должна буду на несколько месяцев покинуть Германию для съемок фильма в Гренландии. Поэтому встреча с вами до моего отъезда вряд ли уже возможна. К тому же я не знаю, попадет ли вообще письмо в ваши руки. Ответу от вас я была бы очень рада. Вас приветствует ваша Лени Рифеншталь. Адрес я нашла в газете «Фелькише Биобахтер». Там же прочла, что в Мюнхене существует коричневый дом. Примечание. Коричневый дом – особняк в Мюнхене, перестроенный по указанию Гитлера в комплекс партийных учреждений, бывший с 1931 года штаб-квартирой руководства НСДАП. Письмо я послала туда. Правда, в газете говорилось, что Гитлер сейчас находится в северной Германии, совершая предвыборную поездку по Ольденбургу. Примечание. Ольденбург, бывшая земля германского рейха на севере страны. На получение ответа до отъезда я таким образом рассчитывать не могла. Мне спешно пришлось заняться последними приготовлениями к поездке, которая должна была продлиться пять месяцев. Для своей роли я достала лётный костюм и меховую одежду, считая, что Гренландия состоит из сплошного льда, и лишь позднее убедилась, что это не так. Предполагая, что в гренландском холоде у меня будет много свободного времени, взяла с собой два ящика книг. Перед отъездом ко мне неожиданно пожаловал необычный гость, католический священник Монсеньор Фрингс, ставший позднее кардиналом в Кёльне. Перед визитом он сообщил в письме, что его попросили из Рима побеседовать со мной о возможности снимать фильмы для католической церкви. Такое предложение меня крайне удивило, особенно если учесть, что сама я протестантка. В беседе с духовным лицом я узнала, что голубой свет и прежде всего его мистический подтекст произвел на Ватикан сильное впечатление. Ситуация не из легких. Не желая разочаровывать священника, показавшегося очень симпатичным, я поблагодарила за оказанные честь и доверие. Попросив дать время на размышления до возвращения из Гренландии, я попрощалась с ним, несколько озадаченно и сбитая с толку. В доме доктора Фанка Universal Film устроила прощальный прием для прессы и всех членов экспедиции. Только теперь мы узнали некоторые подробности. «Удет возьмет с собой три самолета, небольшую проныру, знаменитую бабочку и гидросамолет. Доставит нас в Арктику английское судно, оно же потом заберет нас. В наше оснащение входили два моторных бота, 40 палаток, 200 центнеров багажа, да еще два белых медведя из Гамбургского зоопарка». «Снимать в Грелландии живущих на воле белых медведей мы не можем», — сказал Фанк. Позже я убедилась, насколько он был прав. За день до нашего отъезда у меня настойчиво зазвонил телефон. «С вами, — говорит Брюкнер, адъютант фюрера». Я затаил дыхание. «Фюрер прочел ваше письмо, и мне поручено спросить, сможете ли вы завтра приехать на один день в Вильгельмсхафен? Мы бы встретили вас на вокзале и доставили Хору-Мерзель, где сейчас находится фюрер». Примечание. «Вильгельмсхаффен. Город в Нижней Саксонии на берегу Северного моря. Возникла пауза, затем я услышала. Вы могли бы рано утром выехать из Берлина и в четыре часа быть на месте?» Я подумала, что кто-то захотел надо мной подшутить, и прокричала в трубку. «Вы еще у телефона? Кто со мной говорит?» «Вильгельм Брюкнер», — услышал я ответ. «Что мне передать фюреру?» «Я не знаю, кто вы». «Вы утверждаете, что вы адъютант Гитлера?» — спросила я, все еще сомневаясь. Он засмеялся и ответил. «И «Именно это я и хочу сказать. Верьте мне». Сомнения стали рассеиваться. Тут я вдруг вспомнила что завтра в то же самое время я должна быть на Лертовском вокзале, откуда группе предстояло ехать в Гамбург. «Юниверсал» арендовал отдельный вагон и пригласил в берлинскую прессу. Перед отплытием парохода режиссеры и исполнители главных ролей должны были дать интервью в поезде. При этом моему присутствию придавалось особое значение. Эта мысль о молниеносной быстротой промелькнула у меня в голове. Было ясно, что я ни в коем случае не могу подвести съемочную группу, но с удивлением услышала свой ответ. «Да, я приеду». «Спасибо. Непременно передам фюреру». В полном остолбенении я положила трубку. Что со мной случилось? Как могла я это сделать? Глубокое беспокойство овладело мной, но любопытство и рискованность встречи с Гиттером оказались сильнее. В нескольких строках я сообщила Фанку, что ввиду непредвиденного обстоятельства не смогу прибыть на Лертовский вокзал. Пожалуйста, не беспокойтесь, я непременно успею к отплытию. На следующее утро господа из «Юниверсал» Участники экспедиции и журналисты тщетно ожидали меня на Лертовском вокзале. В голове все настолько перемешалось, что в вагоне я не могла читать ни газет, ни книг. Я опустилась в такую авантюру, словно находясь под неким мощным воздействием. Чем ближе подъезжал поезд к Вильгельсхаффену, тем неспокойнее становилось на душе. Никоим образом мне не хочется, поклялась я себе, чтобы Гитлер оказал на меня влияние. даже в том случае, если произведет благоприятное впечатление. «Где много света, — думала я, — там много и тени». Мне вспомнили слова Манфреда Георги. «Человек этот гений, но опасен». Точно в четыре часа пополудни я вышла из вагона на вокзале Вильгельмсхаффена и стала оглядываться. Ко мне подошел мужчина высокого роста и представился Брюкнером, адъютантом-фюрером. Был он в штатском, поскольку, как я узнала позднее, СА запретили носить униформу. Примечание. СА. Немецкая СА, сокращенная от штурм Баттель Лунг. Штурмовые отряды, полувоенные соединения Национал-Социалистической партии. орудие расправы с противниками режима. Мы подошли к черному Мерседесу, в котором сидели несколько мужчин, также в штатском. Мужчин мне представили как Зеппа Дитриха и отта Дитриха. Примечание. Дитрих Отто, 1897-1952. Рейхсляйтер, зав. отделом печати НСДАП. Осужден Нюрнбергским трибуналом к семи годам заключения. Во время езды, занявши около часа, я спросил у господина Брюкнера, как получилось, что ответ пришел так быстро. Все решил случай. За несколько часов до того, как мне приходят почта из Мюнхена, я прогуливался с фюрером по пляжу. Мы разговаривали, в том числе и о фильмах. И тут он заметил, самое прекрасное, что я когда-либо видел в кино, это танец «Рифеншталь у моря» в Святой горе. Когда я потом в гостинице разбирал почту и на одном из конвертов увидел ваше имя, я вынул письмо и принес фюреру. Прочитав, он сказал, «Постарайтесь успеть связаться с Фройляйн рифеншталь я бы с удовольствием познакомился с ней». Что это было, случай или судьба? Недалеко от пляжа машина остановилась. Гитлер пошел мне навстречу и вежливо поздоровался. Из группы стоящих сзади людей выскочил мужчина, который явно собирался сфотографировать сцену приветствия. Но Гитлер махнул рукой. «Оставьте, Хоффман, это может навредить Фройляйн». Примечание. Хоффман Генрих, 1885-1957, потомственный фотомастер, личный фотограф Гитлера, фотоателье и магазин которого находились по соседству с редакцией официального органа НСДАП Фелькише Биобахтер. В этом магазинчике помощница Хоффмана Ева Браун познакомилась с Гитлером. В 1947 году Хоффман приговорен германским судом по деноцификации к 10 годам тюремного заключения. После освобождения в 1955 году жил в Мюнхене. Я не поняла, почему это должно было навредить мне. Гитлер был в штатском. Темно-синий костюм, белая сорочка и скромный галстук. Непокрытая голова. Он казался естественным и раскованным, как совершенно обычный человек. Ни в коем случае не как будущий диктатор. Этого я не ожидала. С тем, кого я видела во дворце спорта, этот Гитлер, кажется, не имел ничего общего. Мы стали прогуливаться вдоль пляжа. Море было спокойным, а воздух для этого времени – года теплым. Немного поодаль за нами следовали Брюкнер и Шауп. У Гитлера был с собой бинокль, и он рассматривал корабли, еле видневшиеся на горизонте. при этом подробно рассказывая о типе каждого судна. Вскоре зашел разговор о кино. Фюрер с восторгом отозвался о танце к морю и сказал, что увидел все фильмы с моим участием. «Наиболее сильное впечатления сказал он, — на меня произвел ваш фильм «Голубой свет», не в последнюю очередь потому, что молодая женщина смогла противостоять сопротивлению и вкусам продюсера и режиссера. Лед был сломан. Гитлер задавал много вопросов. Было ясно, что он хорошо информирован о фильмах текущего репертуара. Неожиданно фюрер без обиняков заявил: "Если нам доведется когда-то прийти к власти, вы будете снимать фильмы обо мне". "Этого я не могу сделать", ответил я импульсивно. Гитлер спокойно посмотрел на меня. "Но я действительно не могу", продолжил я теперь уже почти умоляющим голосом. Всего два дня тому назад я отклонила очень почетное предложение католической церкви. Никогда не смогу сделать фильм по заказу. У меня должно быть свое видение темы. Гильдер все еще продолжал молчать. Ободренно я продолжила после некоторой паузы. «Пожалуйста, не поймите мой визит превратно. Я вообще не интересуюсь политикой и никогда не смогла бы стать членом вашей партии». гитлер удивленно взглянул на меня. «Я никого не стал бы принуждать вступать в мою партию», — сказал он. «Когда вы станете постарше и наберетесь опыта, то, может быть, поймете мои идеи». «Не без колебаний я заметила. Родись я индианкой или еврейкой, вы вообще не стали бы разговаривать со мной. Как я могу понять точку зрения человека, который разделяет людей на полноценные и неполноценные расы?» Гильдер сказал. Очень хотелось бы, чтобы в моем окружении мне отвечали с такой же непосредственностью, как вы. Между тем, Брюкнер и Шау уже несколько раз подходили и напоминали Гитлеру, что пора ехать на предвыборное собрание. Да и мне нужно было прощаться. Еще ночью я хотела отправиться в Гамбург. Но Гитлер сказал, «Останьтесь, пожалуйста, еще ненадолго. Мне так редко случается разговаривать с настоящей артисткой». «Сожалею, но завтра мне нужно вовремя быть на судне». «Не беспокойтесь», — прервал он. «Вы будете там завтра утром. Я организую для вас самолет». Он поручил Шаубу позаботиться о номере в гостинице. Не успела я возразить, как подъехали машины, и все стали торопливо рассаживаться. Время отъезда на предвыборное собрание было давно просрочено. В небольшом рыбацком поселке Хоромерзиль -э имелась одна гостиница. В ней остановился Гитлер со своими людьми. Внизу был общий зал. На верхнем этаже располагались номера. Поскольку свободного номера Шауп не нашел, то отдал мне свой. Гитлер со своей свитой возвратился еще до наступления темноты. Автомобили были доверху набиты цветами. За ужином царило прекрасное настроение. Гитлер сказал, что приятно быть не всегда окруженным одними мужчинами. После ужина большинство направилось прогуляться к морю. Гитлер подождал немного, потом предложил мне сопровождать его. За нами вновь на некотором отдалении следовали оба атютанта У меня было как-то странно на душе, но и отказываться от прогулки не хотелось. Гитлер совершенно свободно рассказывал о своей личной жизни и о том, что его особенно интересовало. Прежде всего об архитектуре и музыке. Он говорил о Вагнере. о короле Людвиге и о Байрейте. Примечания. Вагнер Рихард, 1813-1883. Немецкий композитор, дирижер, театральный деятель. Людвиг II Баварский, 1845-1886. Король Баварии с 1864 по 1886 год. Поклонник и покровитель Рихарда Вагнера. Во время его правления были построены скадочные замки Нойшванг-Пкайн, Линдерхоф, Херенхимзеи. В конце жизни страдал душевным расстройством. Байройт – столица Верхней Франконии. По проекту Вагнера здесь в 1876 году был построен Байройтский театр – место проведения знаменитых фестивалей. Потом у него вдруг изменилось выражение лица и голос. Он проговорил со страстью. «Но больше, чем все это, меня занимает моя политическая миссия. Я чувствую себе призвание спасти Германию. Не хочу и не имею права уклоняться от нее». «Это другой гитер», — подумал я. «Не тот, которого я видела и слышала во дворце спорта». Стемнело. Мы молча шли рядом. После затянувшейся паузы он остановился, долго, взволнованно смотрел на меня, затем медленно обнял и притянул к себе». Я была ошеломлена, ибо вовсе не ожидала такого поворота событий. Заметив мою защитную реакцию, он тотчас разжал объятия, отвернулся, воздел вверх руки и воскликнул. «Мне нельзя любить женщину до тех пор, пока не завершу дело своей жизни». Потом, не обменявшись ни единой фразой, мы вернулись в гостиницу. Там несколько отстраненно Гильдера пожелал мне спокойной ночи. Я чувствовала, что задела его. и пожалела, что приехала сюда. На следующее утро мы все вместе завтракали в гостиной. Гитлер справился о том, как мне спалось, но в сравнении со вчерашним днем был молчалив. Взгляд у него был отсутствующий. Затем он спросил у Брюкнера, готов ли самолет. Брюкнер ответил утвердительно, и Гитлер проводил меня до дверей. Там, поцеловав мне руку, сказал, «Возвращайтесь здоровый, расскажите мне потом о ваших приключениях в Гренландии». «После возвращения я дам себе знать, — сказал я. — Берегите себя от покушения, — он ответил. — В меня никогда не попадет пуля негодяя. Голос его при этом был пронзительным. Мы отправились в путь. Когда я еще раз оглянулась до того, как машина стала поворачивать, Гитлер все еще стоял на прежнем месте и смотрел вслед».